Он вернулся в соту и в спешке заблокировал замки. Атмосфера и реальности, которая сгущалась вокруг него, стала понемногу отступать. Дверь в спальню была распахнута настежь. На полу лежал синий халат, на нем открытая на середине книга Брахура. Декарт поднял ее, прочитал кощунственное. Я насчитал 23 композитора, чьи сочинения легли в основу этой непонятной музыки. Хмыкнул и положил книжку обратно. Он долго смотрел на спящую жену, но не мог себя успокоить. Тихонько посапывая, она свернулась калачиком, как обычно приобняв колени. Он же никак не мог избавиться от ноющего чувства тревоги. Нужно было найти выход, обезопасив их обоих. Но как это сделать? Он лёг рядом и, печально глядя на Джулию, стал погружаться в глубокие колодец воспоминаний. Они познакомились почти 30 лет назад. Он хорошо помнил, как она смутила его на пляже во время ритуала поклонения океану. Как она появилась перед ним? Короткая стрижка, улыбка, в руках сложенный зонтик и молитвенный коврик. Ее движения были точные и уверенные. В глазах горел огонек задора. Она подошла к нему, постелила рядом коврик. «Вы ходите на пляж каждое воскресенье?» «Да», — односложно ответил он. «Я всегда хожу сюда, к скалам». Декарт удивился, что не знает ее. На острове почти все были знакомы. Она была изумительна. Глаза цвета спелого ореха, крохотные веснушки. ее волосы стягивала тонкая лента с узором, который напомнил ему карту острова. А после, когда она обняла его в темноте холодного вечера, его одурманили запах ее волос и теплые пальцы, коснувшиеся его спины. Джулия стала живой силой, вторгшейся в его жизнь и навсегда изменившей ее. Она поражала его любознательностью, он едва успевал отвечать на ее вопросы. Более того, она верила в Маркуса даже более страстно, чем он. Она рассказывала ему, что, будучи ребенком уже признавала высшую силу, создавшую этот великолепный мир. Он заботился о ней, она заботилась о нем. Уходя утром в клинику, он поправлял ее одеяло, целовал на прощание в плечо, в шею и в висок, с она улыбалась ему и желала хорошего дня. А вечером им нравилось сидеть на берегу, чистом, безупречно чистом пляже и, любуясь закатом, слушать океан. Если бы только он мог спасти их любовь, он бы пожертвовал чем угодно. Если бы только он мог уберечь ее от слияния, от слепов, от депрессии и боли. Он любил ее больше жизни, и все происходило благодаря ей и ради нее. Ради их сына. Однажды он услышал из детской крик: Шш! Я здесь, Арти, все хорошо. Мне приснился дурной сон, пап. Хочешь, я посижу с тобой? Он опустился на край кровати. Знаешь, что мне снилось? Что, сынок? Будто я попал внутрь станка громыхающей машины, а там темно и страшно. Еще бы. Мальчик всхлипнул. Она схватила меня за горло стальными клишнями и съела, и меня не стало, папа. «Ты живее всех живых, сынок!» Арти начал тереть глаза. «Почему у меня болит шея, папа?» «Всего лишь простуда, Арти, со всеми случается». Мальчик помолчал, а потом спросил. «Я умру, па!» «Даже не думай об этом!» Строго сказал Декарт и поцеловал сына в лоб. «Ты переживешь нас с мамой!» «Правда?» «Да. Я дам тебе таблеточку, и боль уйдет. А вечером мы пойдем на скалы». «Ура!» — обрадовался мальчик. «А можно будет сходить к статуе Маркуса?» «Конечно!» Арти улыбнулся и обнял отца. «Я люблю тебя, папа!» «Я знаю, я тоже тебя люблю!» Еще одно неясное, размытое воспоминание о сыне. Декарт задрожал и с трудом сдержал крик. Чего ему хотелось, так это ломать и крушить мебель. Вирус лисеца. Третья стазия. Поражение нервной системы. Тихая смерть во сне. Он десятки раз предлагал Джулии сходить к хакерам воспоминаний, переписать часть памяти, оборвать лишние связи и хоть немного облегчить посттравматическое состояние. Но Джулия упорно отказывалась. Она лежала в одной и той же позе, калачиком, обвивая руками колени и лишь иногда беззвучно плакала. В его улыбке ей чудился сарказм, в любви — жалость, а в увлечении создателем и онтотеологией — предательство. Так он полагал. мев он смотрел на спящую жену. Она была прекрасна. Ему хотелось ласково погладить ее волосы, но он не осмеливался. Он осторожно коснулся ее плеча, ощутил тепло и бархатистость кожи, отвел руку, пробормотал беззвучное ее имя. Нахлынувшие воспоминания привели его в смятение, давили знакомой тяжестью. Однажды они сидели на ковриках у океана, когда на берегу появился Омнус, бывший океанолог-физик-одиночка. Его точка зрения была довольно популярна на острове. Декарт его заочно ненавидел. Тот полагал, что теории Маркуса и Брахура — принципиально неопровергаемые гипотезы, они нефальсифицируемы, а значит, это роднит их со сказками. Омнус шел по пляжу и наблюдал за маркусовцами, склоненными в молитве. «Это ж как надо боготворить обычную физику!» — улыбался он, чтобы вставать перед ней на четвереньки. «Это пение океана!» — сказала одна из женщин. «Не перестаю удивляться, как многоступенчатые интерференции вызывают в ваших мозгах столь яркие эмоциональные реакции». «Вам стоит уйти с пляжа!» — отозвалась другая женщина. Отряхнув песок, она поднялась и с гневом взглянула на Омнуса. Считать эту разноголосицу пением столь же нелепо, как и полагать, что вы все единственные, уникальные в своем роде, а не клоны определенных архетипов. Все это не казалось бы столь убедительным, прочитай это Джулия где-нибудь в трактате, однако она была рядом и все слышала. Декарт в не наблюдал, как она догнала уходящего Омнуса и засыпала его вопросами. В тот день в ней что-то неуловимо сдвинулось. Будто из нижнего яруса пирамиды вынули один кирпичик. Ведь как еще объяснить ее упорное стремление к саморазрушению, желание сбежать от реальности? «Ненавижу и тебя, и Создателя», — призналась она в тот вечер. Тут воспоминание оборвалось, и все потонуло в гнетущем кошмаре. Смерть сына. темное небо. Угрызение совести. Кажется, именно в те дни небо изменило свой цвет. Оно стало серым за одну ночь, неожиданно для всех, и это объяснили болезнью колбочек в сетчатке глаза. С тех пор синее небо стало ассоциироваться у Декарта со счастьем, с теми временами, когда все было в порядке, а Арти жив. И пока он шептал Джулии о любви, ее чувства стремительно угасали, будто рушились по экспоненте. «Я живу с чужим человеком», — говорила она. «Я не знаю тебя». Так же быстро умирала ее вера. «Ты говоришь дикие вещи, Джулия!» — отвечал он. Они редко обсуждали эти темы, и только сейчас Декарт понял, насколько все было серьезно. Он понял, что все эти годы Джулия страдала от внутренней боли, которую научилась талантливо прятать. И в этом была виновата даже не смерть сына, нет, в мучениях Джулии был виноват он сам. Эту вину он ощущал многие годы, она тяготила его, но об источнике, ее эпицентре, он не совсем догадывался. Он подошел к раковине, включил горячую воду и опустил в нее руки. Излюбленная привычка. Дрожь медленно утихала, пальцы краснели и разбухали. Ему хотелось забрать жену и уехать куда-нибудь в другой мир, подальше отсюда. «Но куда, Декарт?» Он стоял в ванной, словно пойманный в западню, и равнодушно разглядывал свои скрюченные пальцы. Все это испытание, Декарт, надо держаться», — говорил он себе. Он вновь подумал, что стоит услышать голос Создателя, и все мигом встанет на свои места. Через громадную пропасть протянется мостик к берегу, где его ждут. Он открыл шкафчик и, отодвинув заднюю стенку, вытащил из тайника деньги и маленький плазменный пистолет. Перед ним замаячил огонёк надежды. «Да, должен быть выход», — пробормотал он. Еще немного, и все окончится миром. Создатель подскажет мне способ. Все это спектакль, меня проверяют». В голове вновь послышались голоса. Ему показалось, что кто-то даже хихикнул, и вдруг вполне определенно раздалось. «Создатель там наверху смеется над тобой!» Декарт вернулся в спальню и с горечью взглянул на спящую жену. Она так мило откинула в сторону руку. Волосы, как солнечные лучи, рассыпались по подушке. Сердце его болезненно сжалось, что-то заскребло в груди. Он вытащил пистолет, повертел его в руках, погладил холодный титан, затем спрятал обратно в карман. Он мог бы избавить от массива их обоих, Он мог бы сделать так, что они никогда бы не стали фиолетовоглазыми. Он сел на постель, погладил Джулию по голове и попытался её поцеловать. «Я люблю тебя», — прошептал он. Он никак не ожидал, что она вырвется из его объятий и ответит ему коротким ядовитым смешком, какого он раньше никогда от нее не слышал. Ужас с тёмной пеленой окутал ему сознание. Декарт резко вскочил и выбежал прочь из спальни. Выходя, он на мгновение обернулся и, подавив в горле спазм, захлопнул за собой дверь. Щелкнул блокировкой, на панели управления вспыхнул красный огонек. Прости меня, сказал он на бегу. Соберись с силами, Декарт. Он бежал, проглатывая душившие его слезы. И только спустя километр перешел на шаг, тяжело дыша и до боли сжимая кулаки.